Глава шестая. Нить лаконской судьбы. Голова ее слегка кружилась от простора после девятидневной тесноты и темноты храмовых комнат. Ветер сето прекратился. В прозрачном воздухе снова виднелись гигантские пирамиды в восьмидесяти стадиях на севере. За храмом два узких озерка почти обмелели. Таис – подобрав подол своей льняной и перешла по утоптанной глине между прудами, прямик в большой парк, избегая шумной улицы. Она чувствовала себя неуверенно среди толпы. Едва она вышла за ограду парка и повернула вдоль нее к набережной, как услышала за спиной быстрый и четкий военный бег. Еще не обернувшись, узнала Минедема. «Откуда ты, милый?» Ласково приветствовала она спартанца. Бродил вокруг храма. Сегодня десятый день и конец твоего плена. Я поздно догадался, что ты пойдешь через пруды. Истосковался без тебя. Я ведь тогда даже не успел попрощаться. Проклятый чародей отвел нам глаза на симпосионе. Спасибо Фиванке объяснила мне все. А то бы я переломал кости этому метиленцу. Не ревнуй. Таис положила руку на тяжелое плечо воина «О, нет, совсем нет!» «Я знаю теперь, кто ты, госпожа!» Таис даже остановилась «Да-да!» — продолжал спартанец «Вот!» Он взял ее за руку, склонился и поцеловал кольцо Со знаком треугольника на ее пальце «Ты орфик?» С изумлением воскликнула Таис Ты тоже посвящен? О нет Мой старший брат Жрец Рей От него я узнал тайны Понять которые не способен Однако они манят меня Как манит завеса между жизнью и смертью Между любовью и красотой И я могу чувствовать Хотя и не понимаю Я всего-навсего простой воин И воспитан для сражений и смерти А истинный орфик не убивает Даже зверей и птиц «Не ест мясо!» Таис вдруг ощутила прилив необыкновенной нежности К этому могучему мужчине Как мальчику, нежному и чувствительному В делах богов и любви «Пойдем ко мне», — сказал Минедем «Я хотел отпраздновать твое посвящение» «Пойдем», — согласилась Таис «Хорошо, что ты встретил меня» Минедом для свиданий с Таис нанимал глинобитный домик на западной окраине, среди редких пальм и огородов. Здесь долина реки суживалась, и домик стоял недалеко от третьей главной аллеи. Обставленное бедно даже для спартанца жилище Минедома всегда приводило в умиление Таис. Она забывала, что с лаконской точки зрения Минедом еще не достиг полного совершеннолетия, не стал Андросом, то есть тридцатилетним, и все еще подчинялся мужской дисциплине, куда более жестокой, чем общественный режим свободных спартанок. Два-три красивых сосуда, несколько звериных шкур – вот и все, чем мог украсить свое жилище скромный воин. А за эти дни в доме появился бронзовый треножник старинной работы. Минедом предложил Таис сбросить длинную леностолию и потом поднял ее и усадил на треножник, как жрицу-прорицательницу или богиню. Удивленная Афининка подчинилась, любопытствуя, что будет дальше. Спартанец принес из кухни горящих углей, насыпал в две курительницы, стоявшие по бокам, и аромат драгоценных аравийских смол дымными струями стал подниматься рядом с Таис. Менедом взял ее за руку, еще раз приложился губами к кольцу с треугольником и, склонив голову, медленно опустился на колени. Он оставался в этой позе так долго, что Таис почувствовала неловкость. И от торжественности его позы, и от неудобного положения на высоком треножнике она шевельнулась осторожно, боясь обидеть Менедема. Спартанец заговорил. «Ты...» так умна и прекрасна. Я верю, что ты непростая смертная. Благодарю тебя за божественную радость. Я не могу выразить свое великое счастье. Язык не повинуется мне, но даже во сне я вижу ласковую улыбку Афродиты. Мне нечего отдать тебе, кроме своей жизни. Это ведь так мало. Жизнь воина, предназначенного смерти». «О, ты лучше всех для меня, мой сотер, спаситель! Радуюсь под крылом твоей силы и люблю тебя!» Таис наклонилась к портанцу, положила обе руки на его кудрявую голову. «Встань скорее!» Менедом поднял глаза, и Таис ощутила в них восхищение и радость чистой и мужественной души. Смущенная, счастливая и встревоженная Великой ответственностью за возлюбленного Для которого она стала и богиней, и глазами жизни Афиненко постаралась весельем Отогнать набежавшую откуда-то тревогу Этот день показался им столь коротким Что Минедом едва успел собраться на ночную стражу В Стратопедоне Минедом, не слушая возражений, посадил ее на плечо и побежал с нею вниз к набережной, нанял там лодочника и велел отвезти к северному концу города. Лишь после того он понесся в лагерь. Неутомимый бегун всегда поспевал вовремя.